«Дело о злостном хулиганстве». Такая же простая фраза, произнесенная в другой раз на таком же приеме у того же председателя уголовной коллегии Верховного суда Украины, подарила свободу, если не спасла жизнь другому подзащитному Марка. Однажды к нему в кабинет вошла чуть прихрамовая, скромно одетая, светловолосая молодая женщина, назвавшаяся Варварой. Она положила на стол приговор и решение областного суда, утвердившее этот приговор. «Скажите, пожалуйста, есть ли возможность помочь моему другу?» – спросила она. Бегло, просмотрев документы, Марк ответил. «Можно обратиться с жалобой в Президиум областного суда в порядке надзора, а потом в Верховный суд. Тогда я прошу вас заняться этим», – сказала она и, заключив договор на оказание юридических услуг, ушла. Ознакомившись с делом, Марк выяснил следующее. На окраине большого села, в недавно построенном им просторном доме, жили-нетужили Евгений Клочков вместе с женой и тещей, которых он привез в свой дом из другого села. Работал на южноукраинской атомной станции в 120 километрах от дома, так что домой приезжал, как правило, на выходные. Село хоть и большое, да все равно личная жизнь на виду. В общем, после года такой безоблачной жизни доброжелатели стали ненавязчиво намекать Евгению, что жена-то его погуливает. Евгений любил жену, хотя был у нее уже третьим мужем. Долгое время он старался не обращать внимания на сплетни. Но капля камень точит, постепенно скандалы на почве ревности стали обычными в их доме. Однажды, вернувшись домой в неурочное время и не застав дома супруги, Евгений спросил о ней тещу. «К сестре уехала», — буркнула та. Сев на мотоцикл, Евгений помчался в село, где жила сестра, километров сорок от его дома. Увидев Клочкова, сестра удивленно сообщила, что жены его она сегодня не видела. Евгений вернулся домой. В душе кипел вулкан, вошел в хату. Жена и теща были дома. Заметив огромный синяк на шее жены, Евгений побледнел. — Ты где была? — У сестры. — Я только что оттуда, тебя там не было. — Как ты шпионить за мной надумал? Как же меня тошнит от тебя, импотент проклятый! И тут в его адрес полился такой поток оскорблений, который привел бы в бешенство любого мужчину. Рука Евгения непроизвольно взлетела вверх, И, получив крепкую оплеуху, жена упала на кровать с разбитой губой. Сбоку подлетела теща и с разбитым носом оказалась рядом с дочерью. Вышедший из себя Евгений вытащил на улицу телевизор, холодильник, стол и с криком «Достали, суки!» облил все это бензином, поджег и уселся на лавочку около дома. На вопрос соседа «Женя, что ты делаешь?» обреченно вздохнул «Милицию жду». Приехавшая милиция обнаружила окровавленных жену и тещу и сгоревшие вещи во дворе. Дело возбудили по двум статьям – уничтожение личного имущества и злостное хулиганство. Клочков во всем признался и был отпущен до суда, дав подписку о невыезде. Домой дорога ему была заказана. Жена и теща придумали бы что-нибудь еще. Поэтому он сошелся с Варварой, работавшей вместе с ним – и давно в него влюбленный. До суда жил у нее, надеясь, что все обойдется. Не обошлось. Клочков был осужден по обеим статьям, получив два года лишения свободы за уничтожение личного имущества. Половина его по закону принадлежала жене. И три года за хулиганство с причинением вреда здоровью потерпевших. Разбитые губа жены и нос тещи. На суде обе женщины так красочно живописали свои раны и так клеймили Евгения как хулигана и дебошира, что, несмотря на положительные характеристики, суд приговорил Клочкова путем частичного сложения наказаний к четырем годам лишения свободы. И к моменту вступления Марка в это дело Евгений находился в колонии уже более года. Оспаривать его вину в уничтожении имущества оснований не было. Сжег так сжег. А вот с хулиганством дело обстояло иначе. Уголовный кодекс формулировал хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Обязателен мотив хулиганства – желание показать свое пренебрежительное отношение к обществу, свое превосходство. Пленум Верховного Совета Суда Украины в постановлении о делах о хулиганстве прямо указывал, что насильственные действия – совершенные не в общественном месте и вытекающие из личных неприязненных отношений, нельзя квалифицировать как хулиганство. По мнению Марка, это и было именно то, что произошло в доме Клочкова. Ведь у него на почве ревности как раз и сложились те самые личные неприязненные отношения и с изменявшей ему женой, и с тещей, покрывавшей свою дочь. Удары, которые Евгений нанес жене и теще, никто не видел. Конфликт произошел внутри дома. Никакого грубого нарушения общественного порядка он не совершал, как не выражал и явного неуважения к обществу. Общества посторонних людей вокруг просто не было. Значит, не было и хулиганства. Все это Марк подробно описал в надзорной жалобе, направив ее в президиум областного суда. Ответ отрицательный. Пошел на прием к председателю областного суда. Не обратив внимания на подробное объяснение Марка, чиновник коротко заметил. «Ну что ты ворошишь, дело двухгодичной давности. Все там нормально, все заслужено. Отменять приговор оснований не вижу». Буквально на следующий день в юрконсультации неожиданно появилась встревоженная Варвара. «Вчера получила письмо от Жени. У него в зоне конфликт с отрицаловкой, смертью угрожают. Просит, молит хоть что-нибудь сделать. Можете». К сожалению, председатель областного суда не прислушался к моим доводам. Последняя попытка ехать в Верховный суд Украины, в Киев. «Ой, а нам зарплату еще не выдавали. У меня нет денег. Деньги небольшие. Я найду. Отдадите, когда сможете». «Конечно, конечно, отдам. Не сомневайтесь. Спасибо вам. Главное — спасти Женю». И вот Марк снова в знакомой приемной Верховного суда. И снова вызывают одним из последних. Супренко, узнав его, улыбается. «А, защитник селян, В прошлый раз продавщицу сельмага, а теперь сельского хулигана защищаешь. Читал, читал твои рассуждения, что хулиганства тут нет. И что на этот раз нам скажешь? О чем теперь гудит Николаевская область? Или уже не гудит?» Удивленный его феноменальной памятью, «Надо же, сколько у него просителей каждый день, а он меня запомнил». И поощренный таким благодушным тоном, не задумываясь, выдал. Как же не гудит? Еще как гудит. Говорит, во как, бабы верх взяли. Мало того, что им теперь своим мужьям изменять можно, и спать с кем попало. А если мужик возмутится, то его сразу в тюрьму, а ей изменщица, и дом, и все его имущество. Значит, государство поощряет блядство? Извините, это не я, Петр Григорьевич, это селяне так говорят. Супренко усмехнулся. Ох, а непростой ты хлопец, Марк Захарович, молодой да ранний. Знаешь, как на больную мозоль наступить? Государство поощряет блядство. Не будет этого. С доводами твоей жалобы согласен. Хулиганства тут нет. Ладно, поправим николаевских коллег. И на второй жалобе Марка в Верховный суд вспыхнула заветная надпись. «Истребовать дело. Супренко». Вскоре Верховный суд оправдал Клочкова по статье о хулиганстве, а поскольку за уничтожение личного имущества он отсидел уже больше половины срока, то и был освобожден условно-досрочно. Спустя некоторое время Варвара навестила Марка на работе. Она возместила его расходы на поездку в Киев и принесла гонорар. Только радость на ее лице не просматривалась. «Варя, что случилось? Почему грустим?» «По моим сведениям, ваш жених уже месяц как на воле», — удивленно поинтересовался Марк. «Да, он на свободе, Марк Захарович. Только жить он пошел не ко мне. К своей жене вернулся. Сказал, люблю ее, и весь срок только о ней думал. А тебе спасибо, что вытащила меня из зоны. Век не забуду. Если нужна будет помощь, только свистни. Но я свистеть не стану. Помирились они. Пусть живут, раз такая любовь». Марк был в шоке. К радости заслуженной победы примешалась толика горечи, ведь девушка практически спасла любимому жизнь. Но, с другой стороны, останься он с ней только из благодарности, вряд ли были бы счастливы. Сердцу не прикажешь. И в этом деле Марк был бессилен. Дело Кабирова. Прошел год. Однажды Марк проводил небольшое дело в поселке Баштанка, где когда-то начинал самостоятельную адвокатскую практику. В перерыве получает телеграмму, читает. «Прошу срочно перезвонить по телефону. Московский номер. Заранее благодарю. Кабирова. Москва? Кабирова. Срочно перезвонить? Странно. Но уже через пять минут любопытство принесло его на междугородный переговорный пункт, расположенный рядом с судом. И вот в трубке властный женский голос. «Кабирова, слушаю. Добрый день. Меня зовут Марк Захарович Рубин, адвокат из Николаева. Мне передали телеграмму с просьбой позвонить вам. Здравствуйте, Марк Захарович. Спасибо за звонок. Я хотела бы просить вас взять на себя защиту моего сына Валентина. В чем его обвиняют?» В коммерческом посредничестве. Следствие закончено. А где проводилось следствие? В Москве. Простите, но вы кто? Наконец решается спросить Марк. Вам что, фамилия Кабиров ни о чем не говорит? Ну, я знаю, что Кабиров — древняя дворянская фамилия. Знаю, что в Отечественную войну был партизанский генерал Кабиров, совершивший рейд по тылам фашистов из России на Западную Украину. Для начала неплохо. А я, Анна Марковна Кабирова, жена этого партизанского генерала». «Вот это да!» «Да каким же образом жена такого известного на всю страну героя из самой Москвы узнала обо мне, начинающем провинциальном адвокате?» — мелькнула мысль. «Простите, Анна Марковна, я представляю ваши возможности. Ведь вы можете нанять лучшего адвоката страны. Почему я?» «Я наняла адвоката из золотой десятки Москвы». Он изучил дело и сказал: "Вляпался парень, помочь не смогу. Тем более, что дело будет рассматриваться не в Москве, а на Украине, в Николаевской области, по месту нахождения большинства свидетелей. Ехать туда не хочу, мне это не интересно". После этого я обратилась к другу нашей семьи, академику Бабию, с сыном которого вы учились, продолжала Кабирова. "Он порекомендовал вас, а его рекомендация для меня закон". «И я бы настоятельно вас просила на следующей неделе приехать к нам в Москву. Расходы оплачу. Адрес, площадь Восстания, дом 1, метро Баррикадная. Подойдете к дому, позвоните мне из автомата. Я встречу». «Хорошо, договорились». На следующей неделе после звонка Кабировой Марк вошел в одну из семи московских сталинских высоток, которая показалась ему сказочным дворцом. В холле красное дерево, разноцветный мрамор. Квартиру Кобировой поднимался на лифте вместе со звездой советского кино Элиной Быстрицкой. Квартира удивила невиданной роскошью. Анна Марковна сразу предложила почитать обвинительное заключение, пока подъедет Валентин. Он четыре месяца находился под стражей. Идти к генеральному прокурору и просить продлить срок следствия прокуратура не решилась – и освободила Кабирова до суда, взяв с него подписку о невыезде. И вот что Марк прочел. Сельские жители Николаевской, Воронежской и других областей на своих приусадебных участках выращивали траву сорго. Короткими днями и длинными зимними вечерами они вязали из нее обыкновенные веники, благо зимой работы в колхозе немного. И была только одна проблема – низкая цена на веники в местных заготовительных конторах. Поэтому селяне выбирали из своего числа людей, грузили тысячи веников в грузовые фургоны и везли их в Москву, на Тишинские и Дорогомиловские рынки. Там сгружали их на склады и сами стояли за прилавками, продавая в розницу по 80 копеек. Естественно, дело шло очень медленно – тысячи веников быстро не продашь. Судьба Валентина Кабирова складывалась по-разному. После счастливого детства в генеральской семье он поступил в Московский университет. А на третьем курсе влюбился и женился на официантке ресторана, женщине с ребенком. Появился свой малыш. И жена ежедневно пилила его в выражениях, не стесняясь. «Ну что, генеральский сынок, сам рос как сыр в масле, а своих детей обеспечивать не желаешь?» «Сколько ты еще будешь за книжками на моей шее сидеть, студент недоделанный?» Скандалы следовали один за другим. В конце концов Валентин бросил университет и устроился в отдел снабжения исполкома одного из районов Москвы. Там он быстро сдружился со своим начальником, который, уходя на пенсию, и передал ему свое дело. Оказалось, что те самые веники обыкновенные – В столице были в большом дефиците. Но госорганизации не имели права покупать их у частных лиц, только у посредников – райпотребсоюзов, принимавших веники от селян. Отыскав захудалую за год контору райпотребсоюза, Кабиров пообещал директору выполнение плана заготовок и получил чистые бланки накладных на прием и отпуск веников. С этими накладными он приезжал на рынки Москвы и предлагал колхозникам купить у них веники оптом по 70 копеек за веник. Те соглашались с огромной радостью. Во-первых, цена вдвое выше, чем дома. Во-вторых, не надо мерзнуть долгими неделями на базаре, жить в съемной конуре и есть, что попало. Валентин тут же загружал веники в грузовые такси и вез их в ГУМ, ЦУМ, и другие крупнейшие московские магазины, где якобы от Владимирской заготовительной конторы продавал их по рублю, а то и по рубль двадцать за штуку. 30-50 копеек с веника – его практически чистая прибыль. Вскоре он познакомился с директором Московской хозяйственной базы Себяновым, который сходу предложил ему покупать все его веники, если 5 копеек с веника Кабиров будет платить ему. На том и поладили. Следствие установило, что за полтора года Валентин вместе со своим помощником, проведя 47 подобных сделок, заработали пять тысяч рублей, фантастическую по тем временам сумму. Статья Уголовного кодекса «Коммерческое посредничество» предусматривала до пяти лет лишения свободы, и, учитывая размер преступного дохода, Кабиров мог реально получить все пять лет. имея такие деньги валентин с семьей гуляли по полной программе они неделями зависали в лучших гостиницах сочи и ялты делали сногсшибательные покупки меняли автомобили но как только валентина арестовали жена его тут же сменив дверной замок привезла в их семейное гнездышко кавказца бармена из сочи с которым у нее была давняя связь. Она ни разу не пришла к мужу на свидание в тюрьму, не передала ни одной передачи. Хищница. Щука. Марк узнал, что в течение срока ареста дело Валентина вели шесть следователей прокуратуры. Одна из них, Татьяна, влюбилась в него без памяти, что не осталось незамеченным. И когда Валентина освободили, он сразу встретился с Татьяной и перешел к ней жить. В ожидании сына Анна Марковна рассказала Марку об их семье, об ее муже-герое, о книгах, которые они писали вместе. Книги Кобирова были на слуху. «За линией фронта», «Таинственная записка», «Отвоеванная весна». Случайно обмолвилась о своих дружеских связях с первыми лицами государства. Председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного она называла «Колей», сообщив, что он помогает ей менять автомобили «Волга». «Анна Марковна, но как же тогда получилось, что сын такого заслуженного человека попал в уголовное дело?» И тут он услышал такую историю, что сразу вспомнились высокие отношения высших сановников при Королевском дворе Франции, описанные Александром Дюма. Когда Кабиров издал свою книгу «Отвоеванная весна», Его секретарь, как всегда, отправила авторские экземпляры в подарок Брежневу, Косыгину, Подгорному и еще десятку высших должностных лиц страны, абсолютно случайно позабыв включить в этот список непосредственного начальника Кабирова, министра внутренних дел. На одном из приемов в Кремле к Щелокову подошел министр обороны и в разговоре, между прочим, брякнул. «Слушай, а твой Кабиров неплохую книжонку издал». Какую? Отвоеванная весна. А, ты что, не получал от него экземплярчик? Ха, ну, Кобиров, забыл про своего начальника. Ха -ха -ха -ха. Какой конфуз. Какой позор, какая пощечина. И это в присутствии окружающих, что подумают другие вельможи. Щелоков затаил обиду. Когда Александр Никонович Кобиров тяжело заболел, Анна Марковна несколько месяцев не отходила от его постели. она искренне любила мужа и крайне тяжело переживала его уход на похоронах министр мвд как и другие официальные лица не только присутствовал но даже был в числе тех кто нес гроб с телом кабирова анна марковна вся в слезах поддерживаемая сыном шла за ним на кладбище улучив минутку к ней подошел референт щелкова и выразив соболезнования предложил анна марковна дело прошлое Но было бы чрезвычайно правильным, если бы вы задним числом все же отправили авторский экземпляр вашей последней книги министру внутренних дел. Вся боль последних месяцев, все горе утраты выплюснулись на незадачливого референта в один момент. Трехэтажный мат в его адрес и в адрес его шефа из уст Анны Марковны вмиг сдул референта из поля ее зрения. Зато ее ответ... он передал Щелокову слово в слово. В 1977 году один из старых и заслуженных коммунистов, проживавших в селе, где процветала торговля вениками, из простой человеческой зависти накатал огромное заявление в Генеральную прокуратуру о том, что его односельчане неправедным путем гребут деньги лопатой, продавая веники на рынках столицы нашей Родины. Вскоре на этих рынках появились милиционеры в штатском, которые, подойдя к селянам с виниками, будто, между прочим, спросили. — Ну что, мужики, и как идет торговля? — Плохо. Ждем, когда Валик приедет. — Какой Валик? Какой, — Какой-какой? — Кабиров. — А зачем вам Кабиров? — Он же у нас все забирает. Оптом. Правда, что-то давно не показывался. Загулял, наверное. а вы покупать будете недорого отдадим уступим надоел тут стоять домой охота и завертелась были проведены сотни допросов собрана масса документов и других доказательств и когда эти материалы легли на стол щелокову с вопросом как прикажете поступить с сыном кабирова тот ни на минуту не задумываясь ответил по закону в шесть часов утра валентина кабирова арестовали И он четыре месяца провел в Бутырской тюрьме, пока следствие не закончило складывать один к одному 12 томов его уголовного дела. Под стражей находился и Себянов. Пять копеек свеника, который он получал от Кабирова, превратились в одну тысячу рублей взятки, в получение которой он и обвинялся. Валентин, добровольно заявивший об этом, был следствием освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки согласно примечанию к соответствующей статье Уголовного кодекса. «Анна Марковна, но почему, как только началось уголовное дело, вы не обратились к высокопоставленным друзьям, к тому же Подгорному?» Долгая пауза. А потом, не глядя на него. «Марк, мне честь семьи Кабировых дороже собственной жизни». Вот так, сказала, как отрезала. На одной чаше весов ее репутация, на другой – свобода, а может и жизнь ее единственного сына. Она выбрала первое. Что ж, не мне судить. Наконец приехал Валентин, красавец, 36 лет, умница и эрудит. Вместе с ним приехала и Татьяна, которой пришлось распрощаться с работой следователя. Карьере предпочла любовь. Познакомились. «Знаешь, Марик, быстро сократил между ними дистанцию Валентин. Если б я только мог себе представить, что попаду в тюрьму, и что она такая, сидел бы на хлебе и воде всю жизнь. Но я даже подумать не мог, что попаду туда. Где я, сын своего отца? И где тюрьма? И за что? Я убил кого-то, ограбил, изнасиловал?» «Ну, от сумы и от тюрьмы...» Не я, Валентин, придумал, как не я сочинил и сотни статей уголовного кодекса. Ты ведь, как указано в обвинительном заключении, во всем признался. Сейчас наша задача смягчить наказание. И учитывая фантастическую сумму твоего дохода, избежать колонии будет ох как непросто. Я говорю вам об этом честно и сразу. Так же, как сказал и предыдущий твой адвокат. Так что, если передумаешь брать меня защитником, не обижусь. Да ты что, Марик? Тебя же сам Бабе рекомендовал. Никого мне другого не надо. Ты уж только постарайся. Отблагодарим по полной». В конце их беседы Марк передал Валентину список документов, которые они с Татьяной должны были собрать к суду для смягчения участи Кабирова, а также банковские реквизиты коллегии адвокатов. Договорились, что тот заключит договор на защиту, и Марк уехал обратно в Николаев. Прошло некоторое время. Вестей от Валентина не было, деньги на защиту в Николаев тоже не поступили. И вдруг Марк случайно узнал, что уголовное дело Кабирова уже поступило в Николаевский областной суд. Это само по себе говорило о его важности, вернее, о важности подсудимого. Дело принял судья Березинский, один из самых непробиваемых судей, и изучив материалы дела, задумался – «Если я приговорю сынка, известного всей стране героя, к лишению свободы, а за ним кто-то стоит, мне не сдобровать. Если не приговорю, а за ним не стоит никто, по протесты прокуратуры приговор отменят. Тоже нехорошо». И судья принял Соломоново решение. Он возвратил дело обратно в Москву на дополнительное расследование, указав, «Следствием Кабиров был освобожден от уголовной ответственности, задачу взятки в сумме 41 тысяча рублей в связи с тем, что написал добровольное заявление о даче взятки. Но поскольку это заявление сделано в день возбуждения уголовного дела, оно не считается добровольным, и Кабиров должен быть привлечен к ответственности за задачу взятки в особо крупном размере. Мера наказания – лишение свободы сроком до 15 лет. Расчет судьи был простой. Если у Кобирова есть покровители, дело вернется в прежнем виде. Если покровителей нет, он получит еще и статью о даче взятки, и тогда сажать его можно, не оглядываясь на Москву. В Москве возвращенное дело попадает к новому молодому следователю, который, не мудрствуя лукаво, буквально за две недели впаривает Валентину статью о даче взятки. Утверждает у прокурора обвинительное заключение и направляет дело в Николаевский облсуд уже по двум статьям Уголовного кодекса. Все это время от Кабирова не было ни звонка, ни письма. И когда до дня слушания дела оставалось несколько дней, он, наконец, позвонил. «Маркуша, ты меня уже похоронил?» Его первая фраза. «И тебе доброго дня, Валентин?» «Да нет, я просто решил, что ты обратился к другому адвокату». «О чем ты говоришь? Я жду совсем расклеился. После того, как на меня повесили еще и вторую, расстрельную статью, сначала топил себя в водке, потом пытался с собой покончить, всю грудь ножом изрезал. Слава богу, Татьяна меня спасла, и завтра я вылетаю к тебе. Теперь одна надежда на тебя, Марик. Деньги, 150 рублей на защиту, в твою коллегию уже отправил. Хватит? Хватит. Тогда можешь знакомиться с делом». Ну, спасибо за разрешение. Хорошо, что хоть не в последний день сообщил. И вот перед Марком все 12 томов уголовного дела по 200 листов каждый. Вполне на все 15 лет лишения свободы. И глядя на эту кучу бумаги, он отчетливо понимает, на самом деле ему нужны всего только две страницы. Всего две. Заявление Кабирова, в котором он признается в даче взятки Себянову. Пять копеек с каждого принятого веника. и постановление о возбуждении уголовного дела. И есть только один способ выиграть – доказать, что первый документ появился на свет раньше второго, что Кабиров написал свое заявление до момента возбуждения уголовного дела. Марк сравнивает эти два документа. «Постановление о возбуждении уголовного дела написано 26 февраля в 10.00 утра». заявление кабирова датировано тоже двадцать шест февраля времени указано до десяти ноль ноль или после десяти ноль ноль неизвестно судьба валентина в этих двух документах обозначенных одним числом час за часом он сжигает взглядом эти две бумаги вчитывается в их содержание выучивает наизусть каждое слово напечатанного на машинке текста как бы он хотел чтобы на заявлении кабирова пусть в самом неожиданном месте чудом появилось время его написания. И было бы это время ранее десяти часов, то есть до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, хотя бы 9.59. Но нет. Таких цифр нет, и взяться им неоткуда. Ведь именно на этот факт и обратил внимание судья Березинский, когда отправлял дело на доследование. Первый день прошел безрезультатно. Ночь без сна. Мысли не давали заснуть. Следующий день – та же картина. Марк до буквы впитывает в себя содержание обоих документов. И, как и вчера, ничего нового не находит. Во второй половине дня начинает потихоньку читать дело дальше. Читает в полглаза, том за томом. Страница за страницей. Допросы, документы, допросы, документы. Документы со множеством резолюций в правом или левом верхнем углу. «Стоп! Резолюций! Резолюций!» В голове ярко взрывается фейерверк, а сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. «Что я делал все эти два дня? Как всегда, читал только содержание перелистываемых документов. Точно так же, как и судья, и следователь, и прокурор, знакомясь с делом, читают только его содержание. И никто и никогда не обращает внимания на «резолюции», написанные мелким неразборчивым почерком, налезающие одна на другую, часто вообще нечитаемые. Да и ни к чему тратить время, когда перед тобой двенадцать томов по несколько сот страниц в каждом. Дай бог содержание документа просмотреть, ухватив его суть. Он бросается обратно к первой странице, к заявлению Кабирова. В правом верхнем углу, вкрифь в вкось разными чернилами, И разными почерками наложено несколько резолюций. Марк знает, какая ему нужна. Он жаждет, чтобы она была. Он молит Бога, чтобы она появилась. И вот чудо, она появляется. Рассмотреть заявление и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Майор подпись неразборчива. То есть, несмотря на то, что в заявлении не указано время его написания, Из текста этой замечательной резолюции видно, что, во-первых, сначала было написано заявление, во-вторых, потом какой-то майор прочитал его, в-третьих, потом он написал резолюцию о том, что надо сначала рассмотреть данное заявление и только после этого решать вопрос, возбуждать уголовное дело или нет. А до этого заявления органы о даче взятки не знали. Следовательно, заявление сделано Валентином добровольно, и от уголовной ответственности за дачу взятки он в соответствии с законом должен быть освобожден». «Фух, вот это да! Фантастика! Но ведь это пока только я так считаю. А как вдолбить все это в головы судьи и прокурора?» Мозги пылали. «Ведь если учесть, что именно Березинский предположил, а московский следователь и прокурор с ним согласились, то сейчас, доказывая судье, что он так грубо ошибся, Я тем самым просто ткну его мордой в грязь. И после этого рассчитывать, что он со мной согласится, признает, что проглядел, Марк чувствовал, как душа плавится от беспомощности. Но Кабиров однозначно не заслуживает такого жуткого наказания. Пятнадцать лет лишения свободы. За умышленное убийство и то только до двенадцати дают. Да, но пытаться доказывать это... все равно, что шпагу на и галопом на ветряные мельницы. Все это Марк слишком хорошо понимал. Но еще лучше он понимал другое. Конь уже мчит его быстрее ветра, шпага в руке, и он обязан победить эти недоступные ветряные мельницы, победить во что бы то ни стало. — Что ж, главное у меня есть, — успокаивал себя Марк, — у меня есть инструмент, у меня есть оружие. А уж как применить его зависит только от меня. Найду правильную тактику — есть шанс. Ошибусь — проиграю, как и в любом сражении. Конечно, ждать суда и в прениях попытаться объяснить свою позицию — поражение без вариантов. Судебное следствие будет длиться долго. Свидетелей много и документов тьма. Наивно полагать, что за те считанные минуты, которые мне будут отведены для речи в прениях, Судья проникнется убеждением в моей правоте и откажется от собственной версии, поддержанной московским и николаевским обвинителями. Тут надо что-то другое. Вспомнив, что судья – заядлый курильщик, Марк покупает пачку болгарских сигарет и, улучив момент, когда Березинский выходит из кабинета для перекура, тоже выходит в коридор. Угостил судью сигаретой и прикурил свою, хоть сам не курил. «Вы знаете, — начинает разговор, — я тут обнаружил интересную резолюцию на заявлении Кабирова о даче взятки. Получается, что оно действительно было написано до момента возбуждения уголовного дела. Да и вообще-то он парень неплохой, это жена его. Да брось ты, Рубин! — резко прерывает Марка судья. Кабиров твой не читацу, отцу, негодяй еще тот. Да он за полтора года три машины сменил, и все марки. Посуду, из которых на своих оргиях жрали, не мыли, выбрасывали. С моим мнением и московское следствие, и московский прокурор согласились, а ты резолюция. Какая там резолюция? Вляпался твой клиент по самые уши. И снисхождение пусть не ждет. Сидеть будет, пока не состарится. Бух! Первый блин жирным комом. Черт! Ничего, главное сейчас не падать духом. Есть еще целых пять дней». На следующий день с коробкой шоколадных конфет Марк приземляется в канцелярии суда. Секретари вскипятили чаек, пьют, болтают. «Девочки, ну что за человек ваш Березинский?» — возмущается Марк. «Ну, чистый памятник. Никаких эмоций, никогда не улыбнется, не разозлится. Человек в футляре. Видел бы ты его во время игры в настольный теннис», — перебивает его секретарь Света. Когда мы играем, он из штанов выпрыгивает. Такой заводной. Опа, я, конечно, теннисист не супер, но в юности пинг-понгом баловался. Обрадовался Марк. Светочка, так тоже моя любимая игра. Можешь устроить, чтобы я поиграл с вами? Нет проблем. Моя напарница заболела. Приходи в час дня в обеденный перерыв. Поиграем. В час дня Марк распахнул двери большой комнаты, где был установлен стол для настольного тенниса. и несколько судей и секретарей уже разминались. Света объявила, что играть в паре она будет сегодня с Марком, и они начали игру. Против них играли Березинский и другой судья. Немного освоившись, Марк понял, что Березинский с партнершей играют послабее, чем они со Светой. «Что ж, попробуем пощекотать его амбиции». Игру повел так. «Выигрывают 3-4 очка, проигрывают столько же». Выигрывают, проигрывают. В конце тайма уступают на больше-меньше. Ох, как же преобразился судья, которого Марк считал сухарем. Как он сокрушался при каждой неудаче и как радовался каждому очку. Сыграли еще раз. Марк изменил тактику. Выигрывая 7-8 очков, к концу тайма давал Березинскому возможность догонять и в последнюю минуту выигрывать. А как же искренне и громко Марк огорчался поражению. А потный, раскрасневшийся Березинский радовался, как мальчишка. Обеденный перерыв закончился, и Марк подошел пожать руку сопернику-победителю. «Слушай, Захарыч, классно поиграли? Завтра придешь?» — спрашивает Березинский. «Мне тоже понравилось. Жаль, что продули. Но завтра возьмем реванш, не сомневайтесь». Покровительственная улыбка была ему ответом. Света ничего не спрашивала. Она играла неплохо и сразу все поняла. На следующий день играть явились только они вдвоем, Марк и Березинский. Играли один на один, и Марку гораздо легче было вести свою тактику. При каждом пропущенном мяче он сокрушался, будто проиграл миллион. Зато судья расцветал так, как будто он этот миллион выиграл. Они сыграли три партии, из которых Березинский победил в первой и последней. Промокнув лицо полотенцем, он подошел к Марку, пожал руку и вдруг, хлопнув его по плечу, неожиданно спросил «Да, такая, что ты там давеча бормотал мне о какой-то резолюции? Где она? Что в ней?» Вспыхнув от неожиданности, еще не веря своему счастью, Марк скороговоркой выпалил В правом верхнем углу заявления кабирова о даче взятки среди других резолюций имеется короткое, но внятное – рассмотреть заявление и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Я сам ее только на третий день углядел. Но смысл не оставляет сомнений. Заявление было сделано до вынесения постановления о возбуждении дела. Кроме того, в томе третьем я нашел протокол допроса милиционера-оперативника, который прямо заявляет – до кабирова мы о взятках не знали и тут же достав из своей папки копии первого листа заявления и страницу с допросом оперативника марк протянул их судье ладно посмотрим на досуге не глядя засовывает Березинский бумаги во внутренний карман пиджака завтра придешь а то что то твоим реваншем пока и не пахнет посмотрим завтра сто пудов победа будет за мной Ах, как ему хотелось сказать, что победу, пусть пока только маленькую, промежуточную, он уже положил в свой карман, более глубокий, чем карман пиджака судьи. Так они играли во время обеденных перерывов, пока не открылось слушание этого дела. Кабиров прилетел за два дня до этого. Погрустневший, угрюмый, растрепанный. Было видно, что он переживает. Все мысли о предстоящем суде... и бесконечном сроке заключения. Уселившись в квартире Марка, он заявил: «Запомни, Марик, я больше в тюрьму не пойду». Насмотрелся. И он показал большую упаковку снотворного. Вот, видишь, выпил, заснул и никаких мук. Этот судебный процесс затянулся на три недели. Первые дни в Николаеве, а потом в сельском районе, где проживало большинство свидетелей. торговавших вениками с помощью Кабирова. Обвинение поддерживал зампрокурора области, убеленный сединами юрист, умница и интеллигент. Работа изо дня в день в крохотном поселке сблизила участников процесса. Судью, его секретаря, прокурора и Марка. Они вместе завтракали, обедали и ужинали в местном кафе, жили в одной допотопной гостинице. И хоть о деле не говорили, Человеческие отношения невольно стали ближе. За это время Марк собрал целый ворох материалов, в которых разъяснялось, в каких случаях заявление о даче взятки следует считать добровольным. Во-первых, постановление Верховного суда Украины. Во-вторых, конкретные дела, решенные Верховным судом. И в-третьих, статьи, видных ученых-юристов, подтверждавших его позицию. Нужные абзацы ярко выделил, и они сразу бросались в глаза. Разложив все это в наиболее читабельном порядке, он однажды за ужином, оставшись вдвоем с прокурором, предложил. «Товарищ прокурор, вы знаете, я начинающий адвокат. Дело Кабирова особой важности и находится на контроле Министерства юстиции. Каждую неделю я отчитываюсь о его ходе перед президиумом коллегии адвокатов. Скоро прения сторон». Вы опытный профессионал, у вас за плечами десятки, если не сотни подобных дел. Пожалуйста, посмотрите эти материалы. И единственное, о чем я прошу, скажите, правомерно ли с моей стороны занять такую позицию защиты? Очень не хочу опростоволоситься в таком резонансном деле». Брови прокурора поднялись, но документы он взял и пообещал через пару дней дать ответ. И действительно, возвращая папку, заметил «А вы неплохо поработали». Ваше мнение заслуживает тщательного анализа. Вот. Ведь это то, что и надо было. Ведь для чего он заранее всунул прокурору обоснование своей позиции? А для того, чтобы после прочтения такой массы юридического материала в пользу добровольности заявления Кабирова, она отложилась в его голове еще до начала их поединка в судебных прениях и вызвала сомнения в правильности обвинения. Приближался день окончания судебного следствия. Марк с Валентином жили в одном номере районной гостиницы. Как-то утром, выйдя из ванной комнаты с зубной щеткой в зубах, Валентин неожиданно спросил «Марик, послушай, а что мне делать с этими бумажками?» И он протянул три больших листа бумаги, убористо исписанных мелким женским почерком, на которых перечислялись десятки изделий из хрусталя, Люстры, посуда, статуэтки, их размеры и стоимость. Всего на сумму более пятнадцати тысяч рублей. Внизу дата и чья-то подпись. Это что? Ты понимаешь, меня арестовали в шесть утра, а обыск провели только в десять. Жена успела до обыска перенести весь наш хрусталь в квартиру соседки с нижнего этажа, а у меня с ней всегда были хорошие отношения. Когда через 4 месяца меня отпустили под подписку о невыезде, и я, купив шампанского, пришел домой. Жена прогнала меня, не отдав даже тряпки и обувь, и пригрозив вызвать милицию», — продолжал Валентин. Расстроенный я спустился вниз в квартиру соседки, с которой раньше дружили. Мы выпили шампанское, потом она принесла коньяк. Я расчувствовался, расплакался, даже с дочкой повидаться не пустили. И тут соседка проговорилась. «Хрусталь-то наш, как оказалось, у нее находится». Но отдаст она его нам только по обоюдному согласию. Как разделим, так и отдаст. И сколько я не уговаривал ее вернуть мне хотя бы половину, ни в какую. Но она дала мне копию расписки, которую моя бывшая жена ее написать заставила, оставляя у нее хрусталь. Вот эти три листа бумаги. Соседка расписалась и вручила мне как свидетельство того, что себе она его забирать не собирается». валик а ты надеешься что получишь хоть что-нибудь из этого списка по обоюдному согласию о чем ты говоришь да бывшая скорее удавится конечно нет ну тогда у тебя есть возможность сделать уникальный жест на завтрашнем процессе и после этого кабира вбитый час репетировал перед зеркалом роль которую на следующий день он с блеском и исполнил На вопрос судьи, имеются ли у подсудимого заявления, добавления или вопросы перед окончанием судебного следствия. Кабиров встал и хорошо отрепетированным голосом взволнованно произнес. «Граждане судьи, за эти три с небольшим недели я прожил жизнь более долгую, чем за все прошедшие 36 лет». Долгую не по времени, а по переосмыслению того, чему меня учили с детства, что такое хорошо и что такое плохо. Я осознал, что последние годы жил абсолютно неправильно. Я стремился совсем не к тому, к чему должен стремиться каждый советский человек. Наваждение легкой наживы вскружило мне голову, и всячески поощряемая моей бывшей женой, в конце концов, привело меня на скамью подсудимых». Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и хочу хотя бы частично загладить свою вину, вернуть государству имущество, нажитое мною незаконным путем. Я вручаю вам расписку соседки по квартире, из которой следует, что у нее сейчас находится имущество на пятнадцать тысяч рублей, ранее принадлежавшее мне. Я выдаю его государству с чистым сердцем, и огромная тяжесть снимается с моей души. Это все. В зале оглушительный взрыв тишины. И судья, и народные заседатели, и прокурор прекрасно знали, что в 99 случаях из 100 подсудимые, несмотря ни на что, перед лицом угрозы стараются утаить и сохранить хотя бы какую-то копейку для того, чтобы можно было на что-то жить и содержать семью, когда закончится срок. А тут подсудимый сам по своей воле Отдает государству последнее, что имеет, да еще в таком размере. Редчайший случай. Первым опомнился прокурор. Он встал и заявил, что деятельное раскаяние Кабирова обязательно будет учтено при назначении меры наказания. Есть! Сработало! Возликовал про себя Марк. И действительно, в прениях прокурор выступал очень коротко. он хоть и просил признать валентину виновным, но попросил приговорить кабирова только к пяти годам лишения свободы ниже низшего предела из 15 предусмотренных санкций речь адвоката заняла сорок минут в ней марк сделал подробнейший анализ юридической составляющей дела разжевал до мельчайшей консистенции факты указывающие на то что заявление кабирова Было сделано до того, как милиция об этом узнала, то есть до возбуждения уголовного дела. Затем подробно остановился на личности подзащитного. Зачитал массу положительных характеристик, начиная со школы, института, места работы и места жительства. И, конечно, красочно высветил дарение государству имущества на 15 тысяч рублей. А ведь на такие деньги можно было лет на 10 забыть о работе. В заключении Марк попросил оправдать Кабирова по статье о даче взятки, а по статье о коммерческом посредничестве определить меру наказания, не связанную с лишением свободы. Такому человеку тюрьма не нужна. Его исправление вполне возможно без изоляции от общества. Суд удалился в совещательную комнату. Совещались они часа три. После этого судья огласил резолютивную часть приговора. себянова который будучи должностным лицом занимавшим ответственное положение директор хозяйственной базы не признал свою вину за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере приговорить к двенадцати годам лишения свободы кабирова по статье о даче взятки оправдать по статье коммерческое посредничество приговорить к двум годам лишения свободы условно с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства. Татьяне, жене Кабирова, которая привезла ему целый ворох вещей, необходимых для заключенного, пришлось везти их обратно в Москву. Вместе со своим непутевым мужем. Целым и невредимым. И, конечно же, совершенно нетрезвым. Его еле загрузили в вагон, где он сразу уснул, оглашая все вокруг громким храпом. «Добрых снов, Валентин Александрович, сын партизанского командира, героя Советского Союза! Нож гильотины, просвистевший рядышком с твоей головой, чуть-чуть не задел ее. А чуть-чуть, как у нас говорят, не считается», — философствовал Марк, махая рукой счастливой Татьяне, улыбающейся ему через стекло вагона. «Анна Марковна на суде так и не появилась». Видно, не верила она в благополучный исход дела и не хотела присутствовать в момент, когда ее сын получит длительный срок. Не дай бог попадет в прессу. Ведь, как заявила она при первой их встрече, ей честь семьи Кабировых была дороже собственной жизни.